Глава двадцать первая. Лабиринт смерти. «Ну что, ученик, готов поставить на кон свою жизнь?» – спросил меня Лис. Меньше минуты назад мы прямо из школы перенеслись сюда, к вратам преисподней. «Магистр, это подземелье?» «Не совсем. Катакомбы древнего города, разрушенного так давно, что никто уже и не помнит. Это место — один из главных секретов Школы Люца. Он сам, его ученики прошли эти катакомбы насквозь. Сбежать из них невозможно, так что в данной местности магия пространства заблокирована. Готов войти в лабиринт смерти, ученик. Поверь, его можно пересечь. Я спустился в него, будучи старшим учеником в пиковом значении а через три месяца вышел уже мастером, способным создать два величайших плетения. Многие не вернулись оттуда, магистр. Я кивнул в направлении входа, трехмерной арки, за которой клубилась тьма. Вокруг нас высились отвесные скалы, такие же мрачные, как и все вокруг. И сотни учеников, удостоившихся чести попасть в лабиринт. Лишь семеро смогли пройти его насквозь. И только один прошел дважды, заглянув в самые потаенные уголки. Ты готов к такому испытанию? — Готов. — произнес я, понимая, что это единственный способ стать сильным в кратчайшие сроки. — Да, место очень опасное, но у меня, в отличие от других, есть несколько козырей в рукаве. Например, возможность отступить в Волт. Да и силы у меня несколько больше, чем у простого старшего ученика. Что ж, если готов, вступай вперед. Как только пересечешь арку, вернуться этим же путем уже не сможешь. Да, прими от меня один совет. Старайся как можно реже использовать боевые артефакты. Они каким-то образом привлекают сильных тварей. — Благодарю, магистр. — Не благодари. Через несколько дней ты станешь проклинать меня, а через неделю, если будешь жив, поклянешься убить. — Да, ты запомнил магистра Олика. Держись от него подальше. Вишка был его учеником, одним из лучших, пока не подсел на спор. В общем, я тебя предупредил. Несколько шагов вперед, и я погрузился во тьму. Дальше идти стало намного сложнее, словно сквозь толщу воды шагаешь. Перед глазами тут же высветился короткий текст от Приора. «Обнаружено божественное воздействие неизвестного свойства». Негативное влияние на носителя незначительно. Еще несколько шагов, и я, прорываясь сквозь марево очутился внутри коридора. Невысокие потолки из серого камня, такие же стены, между которыми было не больше двух метров. Обе шершавые, поросшие мхом. Через каждые десять метров в потолок были вмонтированы магические светильники, тускло освещавшие коридор. Пол гладкий, лишь небольшие скопления все того же мха да чьи-то останки создавали обманчивую неровность. И тишина. Ни шороха мелких грызунов или насекомых, ни дуновения ветра. Воздух, словно прозрачный кисель, подсвеченный настенными и потолочными лампами. После всего, что со мной случилось за последние полтора года, я думал, что мне больше нечего бояться. Сейчас же накатила волна страха. «Дьявольское место!» — произнес я негромко, нарушая покой этого места, и тут же пожалел об этом. Где-то впереди раздался звук, словно кто-то бросил на пол груду сухих костей. Похоже, началось. Дробный стук по полу, явно приближающийся ко мне, заставил взбодриться. Немедля, больше ни секунды, я приступил к формированию среднего полога, использовал для наполнения третье сосредоточие. Успел. Здоровенная костяная тварь выскочила в мой коридор откуда-то справа, метрах в тридцати. Создание, больше всего похожее на паука, крутанулось на месте, и через секунду меня вперились два глаза налитых ядовито-зеленым светом. Громко клацнули здоровенные сантиметров по сорок жвала и химера рванулась ко мне. Времени на создание атакующей руны у меня не было, поэтому я быстро начертил символ огня, сформировал огненное копье, влив в него силу, достаточную для пары больших плетений, и швырнул в набегающую тварь. Удар и крупную вдвое больше меня химеру отшвырнула назад. В разные стороны полетели обломки костей, подняв такой шум, что я обругал себя самыми грязными словами. Все. Сейчас на шум придут новые твари. Очень сложно определить прошедшее время, если нет соответствующих ориентиров. Мне повезло. Механический хронометр, подаренный Джо, Исправно отчитывал секунды, минуты и часы. Лишь благодаря ему я знал, что нахожусь в лабиринте смерти уже седьмой день. Мне же казалось, что я блуждаю здесь целую вечность. Не проходило и трех часов, чтобы на меня не напала одна или несколько тварей. Костяные химеры пытались добраться до меня, используя силу и ловкость. Скелеты с оружием в руках пробовали пробить защитное плетение артефактными мечами. Бестелесые духи атаковали разум и наводили мороки. Мертвые, одаренные, обладающие рангом не ниже старшего ученика, кидали в меня заклинания смерти. И всех мне приходилось убивать. На второй день с меня сбили полок. Сразу четыре уродливых костяных создания набросились одновременно из разных коридоров, когда я проходил очередной перекресток. Защитный артефакт сработал вовремя, но мне пришлось истратить почти всю магическую энергию, чтобы отбиться от тварей. На медитацию практически не было времени. Единственное, что я мог себе позволить, это прижаться спиной к стене коридора и так стоять около часа. Сон. За неделю мне удалось поспать всего два раза по три-четыре часа, забившись в очередной тупик. То же было с пищей и водой. Запасы подходили к концу. И если живительную влагу мне удавалось набирать в иногда попадающихся нишах, где располагались чаши с кристально чистой холодной водой что отсутствие еды меня напрягало. Сколько я продержусь на одних заклинаниях жизни? Несколько недель. А потом организм ослабнет, ум потеряет ясность, и я совершу роковую ошибку. Радовало лишь то, что в этом проклятом лабиринте смерти сила восполнялась раза в полтора быстрее, иначе меня прикончили бы на третий день. В этих коридорах все, стены, воздух, буквально бурлило от переполнявшей силы. Когда я понял это, мне стало ясно, откуда здесь так много нежити и почему развитие центров силы так ускорилось. Да, на шестой день основное сосредоточие увеличилось до восьми больших плетений, второе почти до семи. Третий источник тоже прибавил в объеме и вскоре грозил догнать основной. Лишь резерв наруча не изменился. К концу седьмых суток, имея лишь четверть от общего объема силы, я вошел в первую залу. Нет, здесь не было босса, если проводить аналогию с компьютерными играми и не слонялись толпы тварей. Круглое помещение диаметром в метров сорок было абсолютно пустым, если не считать расположенного в центре каскадного водопада. Вода, касаясь пола, тут же исчезала, уходя вниз через невидимые стоки. Уж не знаю, что отпугивала нечисть, проточная вода или же значительно заниженный энергетический фон. Главное, что я смог полностью восстановить свои силы, и впервые выспаться в этом забытом всеми богами месте. На восьмой день я позволил себе немного отдохнуть, к тому же у меня было чем заняться. Мне хотелось наконец-то опробовать массовые заклинания огня и создать великую божественную руну. С последней и начал. Все те же непривычные символы, все такие же сложности в начертании. На создание защитного плетения великого ранга у меня ушло больше пяти минут, но и результат вышел впечатляющим. Всю залу практически полностью накрыло защитным куполом, буквально перекрыв все четыре выхода. И тут же, едва плетение активировалось, у меня перед глазами появилось текстовое сообщение. Интеграция с носителем 79%. Открыт ограниченный доступ к резерву божественного артефакта – 50%. Открыт доступ к второму блоку памяти. Боевые плетения второго ранга – две вариации. Защитные плетения второго круга – три вариации. Боевые плетения третьего круга – одна вариация. Разум в один миг заполнился чужими воспоминаниями и мыслями, и в этот раз я не смог отгородиться от них. На меня разом хлынули образы тысячи сражений, встреч, разговоров и всего того, что может произойти с разумным. В короткий срок, за каких-то несколько часов, я почти прожил огромный отрезок чужой жизни. А когда мой мозг, чуть не надорвавшись, перелопатил всю полученную информацию, я без сил улегся на пол и постарался понять, что мне делать дальше. Я узнал, что Барьер, разделяющий Гантею, был создан Шаовом, Ганти, Авигором и еще несколькими древними, чтобы навечно заблокировать распространяющуюся по мирам заразу, зовущую себя госпожой. Я узнал, что Шау, Ледяной Убийца и Тарас нашли способ, как уничтожить Скверну и стал свидетелем предательства лживого бога. Да, именно Тарас попытался убить Шаова, и именно он, используя хитрый ход, пленил его душу. Затем луживый бог замуровал наруч в столб, напитанный своей силой. Зачем он это сделал? Спешил и не придумал ничего лучше, чтобы обезопасить это место. Кто бы мне теперь не рассказывал, что произошло в те дни, меня уже было не обмануть. Проклятый предатель все время был на стороне Скверны, даже тогда, когда долгие годы убеждал жителей Гантеи, что он существует лишь с одной целью — уничтожить госпожу. Что же произошло между вами, что предатель потерял свою аватару, А Вигор очутился под контролем духа льда. Мой голос вернул сознание в реальность. Тяжело поднявшись, я приблизился к фонтану и напился. Затем, ополоснув лицо, наложил на себя среднюю рону жизни, возвращая бодрость и ясность ума. Чтобы не даровали мне новые знания, уже ничего не изменить. Разве что отношение к Вигору. Вполне вероятно, что он нам не враг. Просто еще один сошедший с ума бессмертный. К демонам нужно двигаться дальше. Четыре недели слились в одну бесконечную бойню с нежитью. Твари изменялись, становились все сильнее и хитрее. И все же мое продвижение немного ускорилось. Шаг в новый коридор. Тихий свист. Мгновение из всех щелей ко мне бегут и плывут по воздуху десятки тварей, а за их спинами полуразумная нежить начинает применять магию. Несколько секунд ожидания и активация недавно изученного мной божественного плетения великого ранга. Волна пурпурного огня с ревом устремляется вперед, выжигая все на своем пути на расстояние ближайших сорока метров. Нет, это не объемное массовое плетение, а всего лишь заклинание, направленное на атаку равного по силе противника. И так повторяется раз за разом, день за днем. Только краткие передышки в изредка попадающихся залах вносили хоть какое-то разнообразие. К тому же, начиная с третьего зала, я стал обнаруживать останки других учеников, а при них находить занятные вещицы. И речь не об артефактах и кристаллах. Дневники, в которых были не только воспоминания, но и тайны, а главное – руны. Например, первый найденный мертвец, не желавший становиться нежитью, оказался учеником дважды рожденного причем не младшим, а старшим, и записи в его дневнике оказались совсем не для общего пользования. Так я узнал, что один из бессмертных правителей древних Тимут давно мечтает уничтожить орден пронзающих время, а ему в этом мешает другой бессмертный Арахн. Поэтому Тимут и отправил своего ученика сюда в лабиринт смерти. Похоже, не только Люц и магистры знали об этом месте. А еще я за неполный месяц стал почти мастером. На основном сосредоточии мой объем силы равнялся десяти с половиной большим плетениям, на втором – восьми. Третье сосредоточие замедлило развитие, так и не сравнявшись с первым. Но и наруч с его пятью большими плетениями оказывал мне значительную поддержку, во время стычек с многочисленными отрядами нежити. В итоге я мог создать три полноценных великих плетения, и у меня еще оставалось почти нетронутым второе сосредоточие. А еще я узнал, что не могу покинуть лабиринт смерти через пробой в другой мир. Порталы создавались, а вот пройти через них не удавалось. Пробой просто не открывался. Что ж, новое знание хоть и испортило настроение, но придало сил, и я вновь двинулся вперед, готовый уничтожить любую нежить на своем пути. Были и приятные новости. В пятом по счету зале я обнаружил небольшой пруд. Обрадовало даже не то, что у меня появилась возможность помыться. В воде плавала рыба. Разное и много. Откуда она взялась, здесь я не думал, просто метнул воду одну за другой две огненных стрелы. Еще бы, последние десять дней я съедал по одному два сухаря в сутки, и каждые восемь часов накладывал на себя среднее плетение жизни. Это произошло на сороковой день. Я в очередной раз пробивался в залу и, добравшись до озера, буквально рухнул на его берегу. Тяжело дыша, освободился от рюкзака и вытащил наружу баночку с целебной мазью. Открылую морщисть нанес содержимое на длинную рану, рассекающую левое бедро. Это было, пожалуй, самое серьезное ранение за все время моего испытания подождал, пока в сосредоточиях наберется достаточно мощи, сформировал среднюю руну жизни и наложил на рану. Почувствовав облегчение, собрался было подняться, чтобы исследовать силу, но внезапно, без какой-либо причины, потерял сознание. И в следующее мгновение оказался в бестелесной форме уже в другом зале. В отличие от моего... Здесь было хорошее освещение, а по центру вместо пруда располагалась клетка. Внутри в полный рост стояла Марика. Сестра уже создала свое огненное перо и вовсю вычерчивала буквы. Сосредоточившись, я начал читать. «Джон, времени осталось примерно 12 дней. Дальше в моем теле начнутся необратимые изменения, а сознание станет угасать». Я чувствую, ты где-то рядом, и ты с каждым днем становишься сильнее. Поспеши, брат. Звонкий шлепок, словно кто-то хлопнул в ладоши, и мое сознание вышвырнуло из помещения обратно в тело. С трудом удалось сдержать ругательство, рвущееся наружу. «Джон, соберись!» «Если не успею, превращу этот мир в ад!» Зло произнес я, усаживаясь. Осмотрел рану. Средняя руна жизни лишь остановила кровотечение, но не избавила от заразы, попавшей в кровь. Георгий был прав, когда заставил меня выучить большое плетение. Пришло время использовать это заклинание. Осмотрел магическим зрением свои сосредоточия. Сейчас почти пустые, но меня интересовало другое. Объем. Основное выросло до восемнадцати больших плетений. Сейчас я мог запитать любую руну с четвертого свитка Вальдемара, не прибегая к другим центрам силы. Сосредоточие пространства выросло до пятнадцати с половиной больших рун, что тоже радовало. Теперь мне доступно плетение Великого Портала, и это значительно увеличивало мои возможности в будущем. Главное — выбраться отсюда. Третье сосредоточие вместе с резервом наруча позволяло создать две руны звездного огня великого ранга или три схожих руны, разработанные отцом. В целом, я уже мог нарисовать и запитать величайшую руну огня, вот только не хотелось погибнуть от последствий. Да и где здесь развернуться тому же элементалю огня при высоте потолков не превышающих 4 метров? Или огненное цунами? Куда его пускать? В коридор? Как-то нерационально. Единственное божественное заклинание третьего круга, оно же величайшего ранга, пока что было мне не по силам. По всему выходило, что от всего имеющегося объема энергии мне требовалось еще процентов 15 с плюсом. Зато, когда я разобрал, что за руна мне досталась от наруча, сразу понял — Я просто обязан за оставшиеся 12 дней увеличить объем силы. Я успею, сестренка. Просто не могу не успеть. На босса лабиринта я наткнулся спустя два дня после сеанса связи с Марикой. Если бы не мое желание как можно быстрее найти выход, возможно, я бы так и остался в его длинных мрачных коридорах. Но я спешил, и потому, запустив в очередной коридор волну всесжигающего пламени, не стал дожидаться, когда действие заклинания прекратится, и двинулся следом за огнем. Это меня и спасло. Успел сделать два десятка шагов, двигаясь практически у метре от огненной стены, и я буквально наткнулся на высокую черную фигуру. Неизвестное, человекоподобное существо в этот момент было сильно занято, Оно создавало какое-то крайне сложное плетение. Пламя моего заклинания прошло стороной, почти не задев черной фигуры. Немедля я потянул из ножен оба кинжала и тут же разрядил боевые артефакты в грудь неизвестному. Огненная секира ударилась о защиту и скользнула в сторону, не причинив никакого вреда. А вот рассечение не подвело, и правая рука существа – вычерчивающее руну, отделившись от тела, упала на пол. Разумеется, это привело к негативным последствиям. Во-первых, вся сила, влетая в неизвестное плетение, мгновенно высвободилась, рванул с такой силой, что меня, несмотря на активный средний полок, отбросило назад на добрых четыре метра. Что уж говорить о лишившемся руки существе. Его сначала подбросило вверх, ударив о потолок, затем оно рухнуло на пол. Мое падение смягчил средний полок, забрав на себя почти всю ударную волну и рюкзак. Поэтому я едва перестал скользить по полу, тут же вскочил на ноги и приступил к формированию очередной руны. Атакующий, потому как защитный артефакт уже активировался. Черный ударил прямо из лежачего положения. Ударил сырой силой, поэтому его атака не распылила меня на атомы, а всего лишь лишила защиты. К счастью, в этот раз полок сработал качественно, меня даже не покачнуло, и потому я спокойно завершил великую божественную руну «Малый Звездный Вихрь». Черная фигура, словно сотканная из тьмы, уже начала вставать, когда я нанес ответный удар. Божественные плетения ровно в два раза сильнее обычных и лишь немного превосходя руны Вальдемара. Бея я простыми заклинаниями, не достиг бы никакого результата и, скорее всего, был бы уже мертв. Но моя внезапная атака и чересчур мощные плетения стали для противника неприятным сюрпризом. «Да когда же ты сдохнешь?» — зло бросил я, приближаясь вплотную к непонятному, а потому сильно раздражающему созданию. Начертив символ звездного огня, я сформировал в руке длинный тонкий клинок и полоснул им по вновь подняться твари. Магическое проявление отсекло противнику вторую руку, но и само развеялось. Я тут же создал еще один меч и снова нанес удар. У груди черного существа появилась дыра, и я опять остался без оружия. Разозлившись, создал еще один клинок, на этот раз влив в него в четверо больше силы и параллельно приступил к созданию великой руны рассечения. «Зачем ты пришел в мой мир?» От прозвучавшего голоса я чуть не ошибся в начертании руны. Черный, которого я буквально прижал пурпурным клинком к полу, оказывается, мог говорить. «Зачем?» Чужак, к чему ты стремишься? Могущество. Я могу дать его тебе. Только попроси. Сдохни. Коротко бросил я и активировал плетение. Прощерк невидимого клинка развалил черную фигуру надвое, отделив голову и левое плечо от тела. Повеяло могильным холодом, и части черного тела начали распадаться на хлопья. Несколько секунд и от грозного противника осталась лишь горстка черного пепла до да крупный смой кулак, естественный артефакт фиолетового цвета с черными разводами. Склонившись, я вытащил из ножен подарок Джои и острием ножа выкатил артефакт из черного пепла, а затем подобрал его. Тут же перед глазами вспыхнул текст. «Божественное воздействие неизвестного свойства уничтожено. Обнаружен источник энергии божественного класса. Рекомендации. Использовать для усиления носителя. Уничтожен верховный жрец неизвестной божественной сущности. Приобретена незначительная суть данного мира. Влияние на данный мир повышено до процента. Я внезапно осознал, что сейчас весь лабиринт смерти в течение нескольких минут превратится в руины а у меня, как назло, не осталось ни капли силы. Потратил все до капли на проклятую черную фигуру. и сложившейся ситуации выход был лишь один. «Дьявол!» — выругался я и сжал в руке фиолетовый шар. Помня, каким бывает откат после усвоения различных артефактов, искр и кристаллов, я приготовился к самому худшему например, к мгновенной потере сознания. Но, к счастью, оказался неправ. Усвоен источник энергии божественного класса. Усвоена частица мертвого бога. Интеграция божественного артефакта с носителем – 100%. Открыт ограниченный доступ к резерву божественного артефакта – 100%. Открыт полный доступ к памяти. Боевые плетения второго круга – 6 вариаций. Защитные плетения второго круга – три вариации. Боевые плетения третьего круга – девять вариаций. Боевые плетения четвертого круга – одна вариация. Носитель получает статус Верховного Жреца. Божественная печать отсутствует. Статус Верховного Жреца преобразован в неизвестно. Про себя послав куда подальше дальнейшие строки текста, а вместе с ним и огромный объем чужих воспоминаний, я перешел на магическое зрение и заглянул в себя. Есть. сосредоточие стремительно набирают силу. Отлично, этого я и добивался. Главное, чтобы энергия успела набраться до того, как здесь все разрушится. Почувствовав, что сил на великое плетение пространства достаточно, я тут же приступил к формированию. К этому моменту пол под ногами уже мелко подрагивал, а по коридорам лабиринта гулял оглушительный скрежет. Проклятье! Лишь бы успеть! Едва передо мной появилось окно портала, я тут же шагнул вперед. Получилось! Великое плетение сработало, смогло преодолеть защиту этого страшного места. Очутившись на другой стороне пробоя, я оглянулся, желая увидеть, что происходит там, в этом всеми богами проклятом месте. Опоздал. Раздался тихий хлопок, и зеркало исчезло. Лабиринт смерти прекратил свое существование. Сотни метров передо мной находились врата крауда, подсвеченные утренними лучами солнца. Предательски громко зарычал мой желудок. Еще бы. Последний раз я ел вареную рыбу чуть больше суток назад. Творец всемогущий, как же хорошо увидеть дневной свет, зеленые травы, деревья, услышать щебет птиц. Я успел сделать едва ли с десяток шагов по направлению к поселку, когда меня настиг откат. Нет, боли не было, как и неприятных ощущений. Просто окружающий мир в один миг потемнел, а потом и вовсе исчез. Интерлюдия семнадцатая. Некрос. Это произошло в самый неподходящий момент. Слабость. Некрос уже забыл, что такое быть слабым и никак не ожидал, что сейчас, во время штурма его легионами западной столицы, могущество над стихией смерти внезапно пропадет. Некрасу пришлось полностью сосредоточиться на управлении своими войсками, задействовать все свои немалые резервы, чтобы сохранить контроль над нежитью. Да, около 30% легионов вышли из-под его власти, и их можно было считать навсегда утерянными. Повелитель смерти впервые ощутил, что его безграничное могущество не только стало конечным, но и значительно уменьшилось. А потом следом за слабостью пришла боль. Его тело, многие годы мертвое, внезапно скрутило судорога, от которой повелитель смерти захрапел, забился в судорогах. Но телесная боль была лишь малой частью того, что предстояло испытать немертвому, даже не видавшему, что его могущество заемное. И теперь оно будет исчезать, утекая песком сквозь пальцы. Божество, жрецом которого, сам того не ведая он являлся, доживало свои последние мгновения. Интерлюдия восемнадцатая. Рейн. «Какие новости с фронта?» — спросила у Георгия дочь Семиветров. «Да, именно с фронта, иначе не скажешь». Вот уже полтора месяца вдоль границы с пустошью шли ожесточенные бои. Против неведомых захватчиков сражались все — объединенные силы Волда, армия Восточной Империи, дюжины северных князей, сводные силы изгоев и войска императора Джона. Враг, пришедший из Ледяного мира, оказался силен. Еще бы! Войны Тараса и раньше были непобедимы, а сейчас усиленные одержимыми скверной превратились в настоящее бедствие для любого, кто встанет на их пути. Файрусцам досталась оборона северного края пустоши, и Джамалу Санурой удавалось сдерживать немногочисленные отряды противника. С юго-восточной границы тоже все было относительно спокойно. Командующий Дол объединившись с соправительницей Лафлет, задействовал всю мощь своей сводной армии и враг, несмотря на явный перевес в численности, перемалывался сотнями душ ежедневно. Как сказал старый Джо, против ствольной артиллерии и систем залпового огня никакая магия не издюжит, а ментальные атаки со стороны агрессора успешно отбиваются вольными одаренными. «Мы с пришлыми изгоями держимся», — наконец ответил Хранитель. В последние дни ему приходилось много работать на передовой, прикрывая файрусов от ментальных атак Скверны. А вот на основном фронте дела идут плохо. Войска Восточной Империи разбиты на враждующие кланы и практически не подчиняются Императору. Если бы невольное баронство, постоянно атакующее спину агрессора, из пустоши, оборонительные позиции Востока уже давно бы были прорваны. Разговор проходил в приемном зале. Здесь собрались все, кто не был на передовой. Десяток Мроу, Рейен, Мау, Хранитель, Старый Хор и Обслуга. Все, кто остался во дворце. А потому, когда снаружи за стенами дворца раздался громкий хлопок, никто не остался безучастным. Выскочив на улицу одной из первых, Рейн, уже сформировавшая боевое плетение, тут же успокоилась. На тренировочной площадке появился портал, от которого сейчас шел лишь один человек – Джамал. Даже с такого расстояния было видно, что могучий воин улыбается. «Моя императрица!» а махал он рукой, встретившись с глазами с дочерью Семи Ветров. Радостная новость. Воины Файруса обрели силу. Нет, не старую, что досталось нам от предателя. Мы получили силу Звездного Огня. Скверна больше не может подчинить нас, а воины Тараса потеряли все свое преимущество. Наш император возвысился.